Глава 6 После смерти душа должна пройти испытание богини Лиадейн, которая оценивает прожитую каждым существом жизнь. Тот, кто прожил достойно и совершил достаточное количество добрых поступков, отправляется в обитель света. Остальные же отправляются в манфистериум пыточные камеры пространство мертвых. Там грешники должны пройти через 13 кругов разной сложности, в которых их ждет 666 пыток и только после этого они приобретают шанс на перерождение, чтобы в следующей жизни доказать, что достойны обители света. Повествование об обители мертвых. Эйлиен. Лесник и компания, осознав, что я не намерена покидать больного, несмотря на его относительно стабилизировавшееся состояние, сдались и бросили попытки поселить меня в более подходящей для госпожи мага комнате. Без конца извиняя за то, что не могут обеспечить достойных условий, пребывания пм и Фирс принесли мне огромное кресло и поставили его у камина. Я же, заявлявшая о том, что и глаз не сомкну, пока пациент не очнется, самым позорным образом уснула в тот же миг, как только опустилась в любезно предоставленное кресло. Меня всегда удивляло, каким бодрым можно себя ощущать, когда занят каким-то делом, и в какую размазню можно превратиться, если остановиться хотя бы на миг особенно если этот миг в мягком кресле у тёплого камина. Проснулась лишь на рассвете, когда Лоренция постучала в дверь. На огромном подносе женщина принесла завтрак, кувшин с тёплой водой и полотенце. «Ой, я разбудила вас, госпожа Мак!» «Нет, что вы!» Приглаживая волосы, я попыталась сделать вид, будто бы не спала ни минуты, хотя меня поймали с поличным. Женщина, сдерживая улыбку, спросила. «Мы можем как-нибудь ещё помочь?» Она указала в сторону лежащего мужчины, не зная, как его назвать. «Господину магу!» «Я буду признательна, если вы принесете теплой воды, чтобы я могла его протереть», — мягко улыбнулась я. Женщина кивнула и удалилась. Я наскору умылась и обтерлась мокрым полотенцем. Затем убрала волосы, заколов их, обнаруженные в чемоданчике, с пиццей. И только после этого приступила к завтраку. Овсяная каша и теплый травяной чай придались сил. Когда пришла Лоренция, я искренне поблагодарила ее за вкусный завтрак, забирая из рук женщины кувшин с теплой водой и полотенце. Она покинула комнату, а я присела рядом с магом и закатала рукава. Добавила в воду концентрат фельмертрона, который помогает восстанавливать силы, и тщательно размешала. Смочила полотенце, отжала, а затем очень аккуратно начала протирать кожу мага. Собственно, за этим занятием меня застали обеспокоенный моим отсутствием отец, Блэр и старушка Эмоджин, которая по никому непонятной причине увязалась вслед за отцом и сестрой. Папа был в панике из-за того, что я целую ночь провела в чужом доме, да еще в одной комнате с мужчиной, что не пристала незамужной леди. «Папа, я в первую очередь целитель», — в очередной раз напомнила я, закатывая глаза. Блэр смотрела на меня с веселым огоньком в глазах, словно я сбежала ночью на бал веселилась до упаду, а теперь она ждала самых пикантных подробностей. Тетушка Эмоджин подозрительно затихла, внимательно осматривая моего пациента и напоминала любопытную сороку, заинтересовавшуюся блестяшкой. Я, в свою очередь, недоверчиво на нее косилась, изо всех сил борясь с желанием сказать ей «брысь». Кто бы знал, что было в голове у этой причудливой старой женщины и почему она уделяла такое пристальное внимание молодому мужчине. Как бы там ни было, «Ты должна привести себя в достойный леди вид безаперационно заявил отец. «Но я не могу оставить пациента одного, он еще очень слаб», — возмущалась я. «Эйлин — это...» «Я присмотрю за ним», — раздался скрипучий голос тетушки Эмоджин. Все тут же притихли и недоуменно уставились на нее. Папа, позабывший о том, что в комнате находится, тетка смотрел на нее так, словно с нами заговорил камин. Блэр косилась на старушку со скепсисом, явно сомневаясь, что женщина, которая одним своим видом вызывает опасения, способна за кем-то приглядывать. Я же, словно рыба, открывала и закрывала рот, а потом осипшим голосом спросила. «Что, простите?» «Я присмотрю за твоим принцем», как ни в чем не бывало, заявила Эмоджин. А затем, абсолютно не смущаясь наших ошеломленных взглядов, невозмутимо уселась в кресло у камина с таким видом, словно это был трон империи Северной Короны. «Эм, -э я, ну, эм...» -э Собственно, на этом способность складывать звуки в слова меня покинула. Я с надеждой воззрелась на отца и сестру. В моих глазах можно было прочитать «Помогите, как ее можно остановить». Я ожидала чего угодно, но только не того, что отец хлопнет в ладоши и радостно возвестит. «Вот ты чудненько!» А затем аккуратно возьмет меня за локоть, недвусмысленно подталкивая к двери. «Я никуда не пойду», — вырвалась я. «А вдруг что-то случится, а вдруг... Вдруг... Я целитель, моя милая», — перебила Эмоджин, умудрившись обескуражить меня фактом, о котором я совершенно позабыла. «С ним всё будет в порядке. Судя по состоянию, ты хорошо подлатала этого беднягу. Состояние стабильно, магические артерии восстановлены. Сейчас его собственная магия погрузила парня в лечебный сон и сама принялась исцелять и восстанавливать организм. Своему принцу ничего не грозит. Так что можешь спокойно отлучиться на часик, чтобы принять ванну и переодеться». Несколько долгих минут я внимательно смотрела на старушку, пытаясь оценить, в какой мере могу ей доверять. Но потом подумала, что слишком долго ждала этой встречи, чтобы выглядеть помятой, когда мужчина придет в себя. Поэтому, гордо вздернув нос, я кивнула ей и, выпалив он не мой принц, и направилась к выходу из дома лесника. Это был первый день в моей жизни, когда я привела себя в порядок столь молниеносно. Быстрее у меня не получилось, даже когда на пятом курсе проспала зачет по целебным травам. В доме лесника возвращалась с трепещущим сердцем. Но стоило увидеть растерянное лицо, открывшей мне двери Лоренции, как в груди что-то больно стукнуло и ухнуло вниз. Я бесцеремонно отодвинула женщину с дороги и направилась в комнату. Сердце пульсировало так яростно, словно хотело оповестить весь мир о моем волнении. Открывшаяся картина выбила пол из-под ног. Мне повезло, что стоявшая сзади Лоренция остановила мои попытки скатиться по дверному косяку вниз. «Где... где пациент?» — глухо спросила я, с трудом сдерживаясь, чтобы, во-первых, не сказать «принц» вместо «пациент», а во-вторых, чтобы не заорать. «Так он это...» — начала было объяснять Лоренция. «Ушел», — как само собой разумеющееся ответила Эмоджин. «Что значит «ушел»?» «Ну, как это обычно бывает», — пожала плечами моя старшая родственница. Встал, оделся, поблагодарил за помощь и сказал, что ему пора. Мои брови поползли вверх. Жена лесника активно закивала головой, подтверждая каждое слово. «И куда же так торопился человек, которого накануне чуть не сожрали в лесу?» Ехидно поинтересовалась я. «Казалось, еще чуть-чуть, и я либо разнесу весь дом, либо разрыдаюсь». Он не горел желанием поделиться со мной своими планами безразлично ответила Эмоджин и встала. Я обернулась к Лоренции. Видимо, мой взгляд был таким диким, что женщина отпрянула, желая просочиться в другое помещение прямо сквозь стену. «А я почем знаю, госпожа Мак? Он встал, как ни в чем не бывало, словно вы его и не сшивали вчера по кусочкам. Ни царапинки на нем не было. Растворился в воздухе». «В портале», — поправила Эмоджин. «В портале», — кивнула женщина. «А потом снова появился... Оставил золотые монеты в благодарность и письмо для вас. Письмо? Да, госпожа Мак, я положила его на чемодан с травами. Я подошла к подоконнику, где оставила указанную вещь. На крышке лежал запечатанный сургучной печатью конверт. Едва справляясь с волнением, я раскрыла его и пробежала глазами по короткому посланию. Спасибо, Альба Нюмфия. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделала. Альба Нюмфия? белую кувшинка На плечи вдруг опустилась невыносимая тоска. Я так долго ждала возможности встретиться с ним вновь, и все так глупо закончилось. Обида стискивала грудь похлеще корсета, затянутого сильнее необходимого. Внезапно сжимаемый мной лист бумаги замерцал, превратился в подвижную ленту и обвил запястье, снова меняя форму. Теперь на моей руке красовался браслет в виде черного дракона. Ещё буквально мгновение он шевелился, поудобнее устраиваясь. Затем сцепил в лапах какой-то тёмный камень, сверкнул глазами и исчез. Однако я всё равно продолжала чувствовать его на своём запястье. Я знала, что это такое, и знание это ошеломляло. Ведь теперь на моей руке был один из редчайших артефактов, носивший название «Око чёрного дракона». Абсолютно бесценная вещь. «Ну что ты там, копаешься?» — раздался сзади голос Эмоджин. Я испуганно подпрыгнула, так как абсолютно забыла, что нахожусь в комнате не одна, и быстро собрала оставшиеся вещи. Уходя, я от всей души поблагодарила Лоренцию, лесника и его помощников за неоценимую помощь и самоотверженность. «Да что уж там», — засмущался в ответ на мои слова лесник. «Вы заходить коль нужно будет, госпожа Мак». Я кивнула и, попрощавшись с добрым семейством, направилась в сторону дома вместе с Эмоджан. Она что-то рассказывала о популяции ксервудов и о бордовых болотах в гуще, проклятого леса, только вот я уже её не слушала. Полностью отключённая от реальности, я чувствовала только приятное тепло ока чёрного дракона на запястье и вспоминала короткое послание. «Спасибо, Альба Нюмфия. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделала».